Глава двадцать Вниз, вниз, вниз. Если человек разумен, то почему он допускает элементарные и очевидные ошибки? Почему совершает поступки, бесполезность, вредность и разрушительность которых он ощущает разумом? Ответ один. Он входит в зону страсти, то есть уродливого, раздутого и бесполезного. из дневника не вернувшегося шныра шагов за десять до лифта они наткнулись на ловушку хорошо заметную в квадрате лунного света боброк презрительно хмыкнул и подтолкнул вперед корю чтобы тот обошел ловушку слева но сухан выбросив руку с палицы преградил коре дорогу ану стоять раз два коря у которого подчинение приказам сидело в подкорке застыл Сухан поднял с пола несколько мелких камешков и широким движением бросил их туда, куда только что устремлялся Коря. Камешки пролетели с метр, и их с вакуумным звуком втянуло в пустоту. Ловушка была совсем низкая и малозаметная, но широкая, как мазутное пятно. «Хитрят!» «Большая была для отвода глаз», — пояснил Сухан. Боброк зашарил над пятном костылем, пытаясь определить его границы. Оказалось, что пройти все же возможно, но совсем вдоль стены, буквально вжавшись в нее спиной. — Ты знал, что здесь ловушка? — спросил Боброк, когда они стояли уже по другую сторону заплатки. — Нет, но я ничему не верю. — И в этом доме, и вообще, — сказал Сухан. — Ну и глупо. «Иногда верить надо, порой тебе протягивают руку, чтобы вытащить тебя из ямы, а ты говоришь «не верю» и продолжаешь сидеть в яме», — сказала Штопочка. Отвечала она Сухану, но смотрела почему-то на Родиона. Долбушин подошел к шахте лифта. Он стоял, опустив руки, худой, сутыловатый. Его силуэт напоминал силуэт шахматного коня. Испытав к отцу неожиданную нежность и близость, Рина подошла к нему сзади и поверх его плеча тоже стала смотреть в лифтовую шахту. Лифта здесь никогда не устанавливали. Это было просто вертикальное пространство, словно высверливающее дом изнутри. Шахта подсвечивалась многоцветными вспышками, тревожными и переливчато-тягучими, как северное сияние. Рини чудилось, что она видит три воздушных шара, находящихся один внутри другого. Внутренний шар сияет, это он дает золотистый оттенок. Средний шар, синий, лопнул и, обвиснув на нижнем шаре, подкрашивает его сияние, кое-где совсем его перекрывая. И, наконец, третий шар, это их мир, это он втекает в шахту зеленым туманом. Из глубины шахты доносились смазанные звуки. Рине чудилось, что они выпивают из ее отца последние силы. Скулы долбушенно заострились, кожа казалась пепельной, отросшая щетина торчала, как иголки старого больного ежа. А вдруг я в последний раз его вижу? Я же его люблю, но никогда ему этого не говорила. И он мне не говорил». — Я только огрызалась, а он лез со своей опекой, — подумала Рина. Боброк, грустно оперся спиной о стену. И он, откровенно говоря, выглядел не лучше. Лицо мятое, усталое, тоже серое. И опять у него была в руках фляжка. — Ну вот ты пришли. Видели, как наш мир... «Всверлился в болото!» — спросил он, отхлебывая и морщась. «А если мы доберемся до тайника и раскидаем по межгрядью все несвоевременные закладки? Они больше не будут в одной точке, давление миров ослабеет и болото закроется?» — предложила Яра. Бобрук усмехнулся. «За что я люблю женщин? а У них всегда все просто!» Негде жить, давай купим дом. Холодно. Возьми ведро с бегай на солнце, принеси пару ведер жидкого газа. Почему-то никто не улыбнулся. А Штопочка так даже и сказала серьезно и строго. А, кстати, да, хорошая вещь, только ведро должно быть с крышкой. Сухан вытянул из рукава нитку и подбросил ее. Нитку втянула в шахту. Подсвеченная фонариком нитка падала странно по спирали. Ее будто затягивало в медленный водоворот. «Ну что? Кто пойдет первым?» — спросил он. «Я», — глухо ответил Долбушин и вопросительно взглянул на Боброка. Тот по-прежнему стоял у стены, держав фляжку у лба. — Что ж, оно, конечно, терять вам особо нечего, — признал Боброк. — Как спускаться? По веревке? — Можно и по веревке, — согласился Боброк. Причем согласился так неожиданно легко, что Рине это показалось подозрительным. Похоже, если бы Долбушин спросил, «Мне нырять ласточкой или с парашютом?», Боброк тем же голосом ответил бы, «Можно и ласточкой, можно и с парашютом». «Отлично», — произнес Долбушин тем деловым тоном, который, коль скоро решение уже принято, отсеивает все эмоции. «Если спуск пройдет нормально, я дерну веревку четыре раза. Вот только...» Хватит ли длины веревки? Веревки тут этажей на десять. Да только ведь это спираль. С ней не пойми как. Флегматично отозвался Рома, прикидывая оставшийся запас веревок. По-хорошему, идти должны только двое, я и ребенок. Только для нас это вопрос жизни и смерти. Остальным смысла нет рисковать. Долбушин оглянулся на Илью, не пытаясь, впрочем, коснуться его и даже отступив чуть назад, чтобы в Яре не включилась разъяренная кошка, защищающая своего детеныша. «Да, отдам я своего ребенка ведьмарям, уже бегу. Для них и рожала». зашипел яра, из которой вдруг как-то разом, мгновенно, всеми своими пестрыми халатами, кухонными визгами, разливами желчи и чуть ли не соскалкой в руке выглянула бакла. «Да не ведьмарям, напротив», — начал Долбушин, но, взглянув на Рину, замолчал, не пытаясь уговаривать дальше. «Напротив, я отдал своего ребенка шныром». мысленно договорила за него Рина. «Мы тоже пойдем. Я и Яра. Ну, и он, конечно». Ул через кенгуру коснулся спины сына. Коря и Никита прикрепили к веревке груз и начали, травя свободный конец, быстро спускать ее в шахту. Веревка уходила вниз не прямо, а по спирали, как пружина. Вскоре Бармача на глаз отмерял метры. «Нет, тут явно не четвертый этаж», — сказал он через пару минут. «И не шестой», — добавил он через минуту. «И даже не десятый», — сказал он еще немного погодя. «А какой?» — спросил Долбушин. «Пожав плечами...» Коря вытравил еще несколько метров веревки, и она как будто чего-то коснулась, потому что обвисла. Коря подергал ее, веревка натянулась. Стал спускать, веревка опять обвисла, но чуть раньше, чем прежде. «Зацепилась, что ли?» – пробормотал Коря. Выяснить это точнее не представлялось возможным. Веревка уже закончилась, и наращивать ее было нечем. Коря обмотал оставшийся конец веревки вокруг торчащего из стены железного стержня и подергал его, проверяя, хорошо ли веревка держится. — Ну что, готово? — сказал Боброк и вопросительно оглянулся на Долбушина. Тот взял карабин, пристегнул его к восьмерке, пропустил через восьмерку веревку и, зацепив петлю карабином, изготовил устройство для спуска. «Вот, бывшего шныра сразу видно, а я уж боялся ручками, будете», — одобрил Никита, стаскивая с себя поясную систему, чтобы отдать ее Долбушину. «Завели бы десантер или шайбу шихта, а то с карабином и восьмеркой это каменный век», — хмуро сказал Долбушин. «Да мы люди простые». «Альпинизм для нас делал десятое. Мы все больше кулачками», — оправдываясь, — сказал Коря. Долбушин оглянулся на Рину, словно желал ей что-то сказать, но не решаясь при других, устало провел рукой по лицу и вдруг улыбнулся. Улыбка у него вышла невеселая, но очень человеческая. Не та деревянно заученная устойчивая к непрерывным вспышкам фотокамер, — Улыбка бизнесменов и политиков, которую Рина так не любила. Ну, я пошел. Долбушин обмотал лицо мокрой тряпкой, чтобы не вдыхать слишком много испарений болота. И раньше, чем Рина успела ответить или хотя бы почувствовать в полной мере, что этот момент важный, определяющий, быть может, их последнее общее воспоминание, шагнул в шахту. Еще секунду или две он был виден, а потом исчез. Хоть бы нож взял, сочувственно сказал Рома. Зачем, отозвался Никита, чтоб чушь какая померещилась, и он сам себе веревку бы перерезал. А вдруг он с Тилем договорился? Если там внизу хоть пара ведьмариков, они нас по одному примут. Тепленькими возьмут, не рыпнешься. Запоздалось похватился Родион и шагнул к шахте как бы в раздумье, не перерубить ли веревку тремя-четырьмя ударами ножа. И Ирине вдруг впервые за все время, что она была в шныре, захотелось очень сильно ему врезать. Так захотелось, что она стиснула рукоять шнеппера, чтобы выстрелить в Родиона, как только тот вытащит нож. Но Родион ножа не достал. Вместо этого он тряхнул головой и сказал, как бы удивляясь сам себе, «Ладно, пусть лезет. Что-то я перегрелся». «И я перегрелась», — подумала Рина, убирая большой палец с предохранителя шнепера. Минут десять она беспокойно ходила туда-сюда и смотрела на веревку. Веревка временами подрагивала, это означало, что отец продолжает спускаться». Звуки, доносившиеся до Рины, были все теми же зудящими, засасывающими звуками болота. Она усиленно заставляла себя не вслушиваться в шепот радиостанций, зная, что он сразу усилится, и она будет готова поверить в любой бред. «С отцом все хорошо», — повторяла Рина. «Я должна отвлечься и думать о чем-то постороннем». «Нет, неужели действительно в любой бред? Придумаю такой бред, в который поверить невозможно». Допустим, Ул – пришелец из космоса, и он хочет захватить человечество. Рина, не удержавшись, послала эту мысль в шахту и сразу же осознала, что Ул действительно пришелец. Он очень плотен и силен, но довольно неуклюж, это понятно, ему пришлось формироваться в чуждой для него среде. А еще Ул – телепат, он управляет шныром, кавалерией, боброком, Они все его марионетки. Люди думают, что делают что-то сами, а на самом деле они его рабы. Только она, Рина, еще сопротивляется. В этот момент Ул вдруг вскинул на Рину глаза и чуть помедлив отвел их. Он узнал. Он понял, что разоблачен. Он же телепат. Задыхаясь от ужаса, Рина вскинула шнеппер, но Сашка, схватив ее за кисть, отобрал его. «Успокойся. Отойди от шахты. С улом все в порядке. И со мной на всякий случай тоже», — произнес он мягко, но настойчиво. «Как ты узнал?» «Ты бормотала, он зеленый, а я его не слушаюсь». Веревка дернулась четыре раза. Потом провисла. «Все в порядке. Он внизу. Я следующий». Родион прицепил к веревке восьмерку с карабином, и, взяв у Ромы поясную систему, нырнул в шахту. «Вот как он! Прям даже не держится! Нереально мужик автосохраняется!» — сказал Коря. «Что ж из того? Я тоже могу спуститься без рук и без ног, и даже без веревки могу, зато с травмами!» — отозвался Никита. Спускаясь вниз по спирали, которую он почти не ощущал, Родион то нырял в полосу, неизвестно откуда взявшегося света, то проваливался во влажную полутьму, то выплывал в серый промежуточный сумрак. Мелькания чередовались, завораживая его. Ему казалось, что он внутри огромной осы и видит ее бесконечные полосы. «Наш мир, двушка и болота, не до конца смешиваются. Они закручиваются в узел, но смешиваются не до конца». — сообразил Родион. Он все еще был под действием слизи, к тому же мокрую повязку не надел и быстро надышался. Вонь поначалу непереносимой быстро стала привычной, и он перестал ее ощущать. Голова кружилась, со всех сторон Родиона атаковали мысли. Они были такие скверные, что он кусал в кровь губы. — Да, — успевал подумать Родион из влажной тьмы, выплывая в серую полосу, оттуда в свет — Все начинается со страшной, ужасающей мысли. Она вводит в шок, так пугает, что думаешь, что ты сумасшедший. Будь я нормальным, она бы не возникла. Но эта мысль не моя, а болото. Это его паутинки ищут во мне брешь. Не надо зацикливаться, а надо просто идти дальше. Но, несмотря на то, что как шныр он все это понимал, Родион продолжал дышать болотом и наполняться раздражением. Он абсолютно уверился в том, что Долбушин в сговоре с Тилем. Им нужны закладки. Потом Родион словно раздвоился, и пока одна его часть продолжала спускаться, другая обнаружила, что тоннеля больше нет, а он сидит в полутемном зале вокруг, угадывается величественное громадное пространство, потолок люстры, сцена дыхание жизни, в затаившейся оркестровой яме, но ничего не происходит, и Родиону становится скучно. Он понимает, что его пригласили на праздник, видимо, в какой-то театр, но праздник задерживают, и надо ждать. Родион чувствует, что выходить нельзя, что вот-вот начнется, но ему не сидится на месте. Он вскакивает и выходит, бежит, спешит, на что-то натыкается. «Ага, вот и двери». Он выходит будто бы в фойе, но под ногами оказывается трава и земля. Слышен хлопок, несколько раз повторяющийся. Это поочередно захлопываются двери, ведущие в зал. Родион видит сквозь щели, что в зале вспыхнул яркий свет, гремит музыка. Такая радость прорывается оттуда. Такой восторг, что Родион уже не понимает, как он мог оттуда выйти. Всего минуту не дотерпел». Он бросается к дверям, начинает трясти их, но поздно. Вход ему преграждает охрана. «Куда?» «Да я там был, я оттуда. Позовите начальника охраны!» И начальник охраны сразу появляется. «Есть приказ, пущу». «Нет приказа, не пущу», — грохочет он. По упорным лицам охранников Родион видит, что они не пропустят. Сгоряча он кидается куда-то, ищет лазейку, надеется, что пролезет через оркестровую яму, где-то увязает, откуда-то скатывается, бежит, повсюду тыкается и везде закрыто. Внезапно он видит щель под стеной, вроде бы огромную крысиную нору. Сгоряча он ныряет в эту щель и проваливается в жижу. Там так плохо, что сознание Родиона совершает рывок. Жижа расступается, Родион видит ручей и бумажный кораблик, который быстро плывет по ручью и вдруг застревает между камнями. Родиону почему-то важно, чтобы он не утонул. Это вопрос жизни и смерти. Он молит, он плачет, страстно желает отвалить камень, чтобы кораблик сорвал смели. И от мольбы, от плача камень чуть сдвигается. На волос какой-то, но сдвигается – Родион понимает, что нужно кричать и молить. Может быть, тысячу лет придется кричать, может, две, но камень будет побежден. Внезапно Родион обо что-то ударился спиной и плечом, и ручей с корабликом исчезли. Кожа на левой руке у него была содрана. Кажется, он хватался за разогревшуюся веревку, направляя и замедляя свой спуск. Кто-то притянул Родиона к себе и отстегнул карабин. Перед ним стоял Долбушин. И настойчиво разжимал ему пальцы, вытаскивая из них шнепер. Ты надышался, потом отдам, сказал Долбушин. Родион забормотал, заворочился, сел к стене и обхватил голову руками, изредка продолжая вскрикивать. Тихо! прошептал Долбушин. Здесь кто-то есть. Я слышал голоса. Чьи? Кажется, Тиля и еще чей-то. Может, растворенного. «Ты будешь молчать!» Сделав над собой усилие, Родион кивнул. Отпустив его, Долбушин подошел к веревке и дернул четыре раза. Вскоре из шахты поочередно вынырнули Сухан, Боброк, Кавалерия, Штопочка и трое пнуйцев. Никто больше не надышался. Пнуйцы предусмотрительно были в респираторных масках, а остальных защищали мокрые платки. Коря и Никита, встав у шахты, бережно приняли Яру с ребенком. Последним из шахты выскользнул ул, навьюченный оружием и снаряжением. «Воды взял побольше, еду вообще всю забрал», — пояснил он, стаскивая с лица Ильи, прикрывавшую его тряпку. «А где остальные?» — спросил Родион. «Остались с Кузепочем». «С Риной больше всех возни было, очень рвалась», — объяснила Штопочка. «А ты как же?» — спросил Родион. «Да что я? Я уж тут с вами», — сказала Штопочка и смущенно хмыкнула. Родион почувствовал, что ей хотелось сказать «не с вами, а с тобой», и испытал смущение и досаду. Он не любил, когда кто-то что-то делает для него, потому что начинал чувствовать себя заложником чьего-то великодушия. Но штопочка жертвовала собой так просто и настолько без пафоса, что у Родиона и слова все потерялись, тем более что веревка была уже перерезана. — Эх, и стоило тебе соваться, выпороть бы тебя да некому, — сказал он.